Трисоголов. Жил когда-то в одной провинции Эрина король, и был у него единственный сын. Король очень заботился о своем сыне и отдал его в школу, чтобы тот получил хорошее образование. В той же школе учились сыновья королей других трех провинций Эрина, и однажды эти трое послали через юношу предупреждение его отцу, что если он сам не убьет своего сына, то они убьют и его, и сына. Когда молодой человек передал эти слова отцу и матери, те очень опечалились, услышав это. Но королевич успокоил отца, сказав, что уйдет из школы, пойдет искать свое счастье по всему свету и так отведет беду от их семьи. И он ушел, взяв с собой лишь пять фунтов. Молодой человек долго странствовал и однажды набрил на кладбище, где увидел четырех человек, дерущихся над гробом. Подойдя к четверке поближе, он понял, что двое из них пытаются опустить гроб в могилу, а двое других мешают им, стараясь оставить гроб на земле. «Зачем вы деретесь в таком месте и почему не даете похоронить гроб?» – подойдя к ним, спросил королевский сын. «В этом гробу лежит тело нашего брата, а эти двое не дают нам похоронить его», – отвечали двое. «Покойный остался должен нам пять фунтов, и мы не дадим похоронить его, пока братья не выплатят долг», ответили двое других. «Вы позволите этим людям похоронить брата, если я заплачу сумму, которую вы требуете?» спросил сын короля. Тогда двое, наконец, позволили братьям похоронить покойного. Сын короля заплатил пять фунтов и ушел с пустыми руками, если не считать одежды, прикрывающей его тело. Когда кладбище скрылось из вида, он повернулся и увидел рыжеволосого человека, бойко спешащего за ним. "Ты хочешь получить слугу?" приблизившись, осведомился незнакомец. "Нет, у меня нет денег даже на прокорм, не говоря уж о том, чтобы держать слугу", ответил сын короля. "Ничего, я готов служить тебе и без денег", не отставал рыжеволосый. "Как тебя зовут?" поинтересовался сын короля. "Трисоголов", ответил рыжеволосый. И они пошли вместе. Через некоторое время королевский сын остановился и спросил, «Где будем ночевать?» «Мы заночуем в замке Великана, хотя там будут нам не слишком рады», ответил Тресоголов. Вечером они подошли к замку. Войдя, они не встретили никого, кроме высокой старухи, но очень скоро до них донесся громкий шум, и они почувствовали, будто замок содрогнулся. Это пришел Великан. «Я рад, что сегодня поужинаю ренейцем», Были первые слова, которые он произнёс. Затем, повернувшись к непрошенным гостям, спросил «Что привело вас сюда в этот вечер? Что вам нужно в моём замке?» «На твой замок собираются напасть все воины и герои Эрина. Чтобы отобрать богатство и уничтожить тебя самого, мы пришли предупредить об этом, и никто, кроме нас, не спасёт тебя от них». ответил Трисоголов. Услышав эти слова, великан тотчас же изменился и сердечно принял сына короля и Трисоголова. Осознав новость, которую они принесли, он омыл их своими слезами, вытер поцелуями, накормил добрым ужином и уложил спать на мягкую постель. На следующее утро великан встал рано, пошел к изголовью каждого из своих гостей, разбудил их и пригласил завтракать. Тресоголов попросил у великана награду за рассказ о воинах Эрина и опасности, которая ему угрожает. «У меня под кроватью стоит ларет с золотом. Возьмите оттуда столько, сколько захотите», — ответил великан. «Мне за мою услугу нужно не золото. У тебя есть нечто такое, что подойдет мне больше», — возразил трисоголов «Что же?» — спросил великан. «Черный жеребец из твоей конюшни». «Нет, я его не отдам», — отказал великан. Вдруг кому-то вздумается побеспокоить или атаковать меня. Тогда мне ничего не останется, как вскочить на этого жеребца и убежать от любого врага. Если ты не отдашь мне этого жеребца, я нашлю на тебя все королевство Эрина и тебя уничтожат со всем твоим богатством. Я верю, что ты это сделаешь, поэтому можешь взять жеребца. Немного подумав, согласился великан. Тресоголов взял жеребца из конюшни великана, отдал его сыну короля и они ускакали. «Мы возле замка другого великана, брат того, что развлекал нас вчера вечером», сказал Трисоголов на закате. «Он тоже не очень-то гостеприимен, но будет обращаться с нами так, как мы поведем себя по отношению к нему». Второй великан тоже собирался поужинать с сыном короля, но когда Трисоголов рассказал ему о силах Эрина, он сменил гнев на милость и принял их хорошо. «Ты должен наградить меня за то, что я тебя предупредил», заявил Трисоголов на следующее утро после завтрака. «У меня под кроватью ларец с золотом. Берите столько, сколько вам нужно», — предложил великан. «Мне не нужно твое золото», — возразил Трисоголов. «У тебя есть нечто лучшее». «Что же?» — спросил великан. «Черный меч с двумя рукоятками, которые всегда бьют без промаха». «Нет, этого дара ты от меня не получишь. Он мне самому нужен», — заявил великан. «А вдруг против меня двинется целое войско?» «Если я буду держать меч за обе рукоятки, никому не удастся приблизиться ко мне, не лишившись при этом головы». «Что ж, я долго удерживал твоих врагов, но сейчас я напущу их на тебя, да еще создам тебе новых врагов», – обещал Трисоголов. «Я верю тебе. Если тебе представится случай, ты это сделаешь», – немного подумав, – сказал великан. Он снял меч с пояса и протянул гостю. Тресоголов отдал его сыну короля, тот скачал на черного жеребца, и они ускакали. «Где мы заночуем сегодня?» – спросил Тресоголов королевского сына, когда они отъехали от замка великана. «Ты в этом понимаешь больше меня?» «Да нет, ты же знаешь, я даже не представляю, куда мы едем», – ответил сын короля. «Ладно». «Тогда сегодня мы заночуем в замке третьего, самого младшего великана, и сначала он обойдется с нами гораздо хуже и грубее, но все же предоставит нам ночлег, а утром сделает хороший подарок». Вскоре после заката они подъехали к замку, где их приняли хуже и грубее, чем в двух предыдущих. Великан собирался съесть их на ужин обоих, но когда Трисоголов рассказал ему о намерении Херина, он стал таким же добрым, как и двое его братьев, и оказал обоим радушный прием». На следующее утро после завтрака Трисоголов попросил награды за оказанную услугу. «Видишь, ларет с золотом в углу у меня под кроватью. Возьми все, что хочешь». «Мне нужно не золото, а волшебная мантия», – возразил Трисоголов. «Но мантию ты от меня не получишь, она мне и самому нужна», – заявил великан. Вдруг кто-нибудь осмелится пойти против меня. Тогда мне ничего не останется сделать, как накинуть на плечи эту мантию и стать невидимкой. Враги не узнают, где я нахожусь. Что ж, я довольно долго отводил от тебя твоих врагов, но если ты не дашь мне эту мантию, я подниму против тебя все королевство Эрина и других стран. А уж когда они нападут, ты долго не протянешь, — пригрозил Тресоголов. Я верю, что ты выполнишь свою угрозу, — немного подумав, сказал великан. «Вот волшебная мантия, висит на стене перед тобой, бери ее». Трисоголов взял мантию и двое ускакали вместе на черном жеребце с мечом с двумя рукоятями за спиной сына короля. Когда великан уже не мог их видеть, Трисоголов надел темную мантию, чтобы проверить ее действия. Королевский сын оглянулся, никого не увидел и принялся звать и искать своего спутника. Он почувствовал себя одиноко и очень огорчился». Трисоголов, обрадовавшись реакцией сына короля, снял мантию и снова оказался рядом. «Куда едем дальше?» – спросил сын короля. «Мы поедем к королю Златолюбцу, просить у него его дочь». Они очень долго ехали, но наконец добрались до королевского замка. иди сватайся к дочи короля, а я накроюсь мантией и подожду тебя здесь», – сказал Трисоголов. Сын короля отправился к королю Златолюбцу, поговорил с ним и получил следующий ответ. Я охотно отдам тебе свою дочь, но тебе придется выполнить ее просьбу. Должен тебя предупредить, что триста королевских сыновей, кроме одного, приходили свататься к моей дочери, и в саду за моим замком есть триста железных кольев, и на каждом из них голова королевского сына, который не смог выполнить ее просьбу. Я очень боюсь, что и твоя голова окажется на свободном колу. «Я сделаю все возможное, чтобы сохранить голову», – пообещал сын короля. «Оставайся в моём замке, и ты получишь тёплый приём, а потом узнаешь, сможешь ли ты выполнить её просьбу», – пригласил король. Ночью, когда королевич собирался лечь спать, принцесса принесла ему напёрсток и сказала «Завтра отдай его мне». Он надел напёрсток на палец, и она подумала, что его легко будет снять, когда он уснёт. Перед сном она принесла ему какой-то напиток и сказала «Пей до дна, надеюсь, что с твоей помощью я получу питья гораздо больше». Он выпил, и принцесса удалилась с пустой чашей. Чтобы надежнее схоронить наперсток, сын короля засунул его в рот между щекой и зубами и вскоре заснул. Придя к себе в комнату, принцесса стукнула свою служанку волшебным жезлом и превратила ее в крысу. Потом она приказала музыканту играть такую музыку на дудках и барабанах, чтобы все в замке поскорее заснули. Тогда она послала крысу в комнату, где спал королевич, и крыса, засунув хвост в ноздри молодого человека, пощекотала его нос. Он чихнул, и наперсток выпал у него изо рта. Крыса схватила его и отнесла принцессе, после чего та стукнула ее волшебным жезлом и снова превратила в служанку. И обе они отправились в восточный мир, взяв с собой наперсток. Закутанный волшебную мантию Трисоголов, невидимый для всех, наблюдал за их проделками и немедленно последовал за ними. В восточном мире на берегу моря стояла скала. Принцесса поцарапала скалу пальцем, и скала раздвинулась, а внутри оказался большой дом, в котором жил великан. Принцесса поздоровалась с ним и отдала ему наперсток со словами. «Сохрани его и никому не отдавай». «Не бойся, здесь его никто не найдет», — сказал великан, взял наперсток и бросил в сторону. Трисоголов поднял наперсток земли и сунул в карман. Закончив разговор, принцесса поцеловала великана и быстро убежала. Трисоголов следовал за ней шаг за шагом, пока на рассвете они не пришли к замку короля Златолюбца. Трисоголов тотчас же поспешил к королевичу. «Тебе что-нибудь давали на хранение вчера вечером?» – поинтересовался он. «Да, прежде чем я пошел в эту комнату, принцесса дала мне свой наперсток и велела отдать его ей утром». «И где этот наперсток?» – спросил Тресоголов. Вчера перед сном я сунул его в рот, а когда проснулся, его там не оказалось. «В кровати тоже нет, боюсь, пропала моя голова», — ответил королевич. «Смотри-ка сюда», — вынимая наперсток из кармана и отдавая его королевичу, произнёс Трисоголов. «Сегодня соберётся всё королевство, чтобы поглазеть на твою смерть. Все слышали, что ты просишь руки принцессы, и все уверены, что твоя голова окажется на последнем колу, как и головы других королевских сыновей». Скорее вставай, садись на своего черного жеребца, скачи в летний домик к принцессе и ее отцу и отдай ей наперсток. Королевич так и поступил. «Ты завоевал треть моей дочери», произнес король злотолюбец когда он отдал наперсток. Но принцесса не на шутку рассердилась, поняв, что кто-то узнал о ее встречах с великаном. Это беспокоило ее больше, чем что-либо другое. Когда прошел следующий день и королевич собирался ложиться спать, принцесса дала ему на хранение гребень. «Если утром ты мне его не отдашь, твоя голова окажется на свободном колу в саду отца», – пригрозила она. Королевич взял гребень, завернул его в носовой платок и повязал платком голову. На ночь принцесса опять дала ему какого-то зелья, и вскоре он заснул. Возвратившись к себе, она стукнула служанку волшебным жезлом и превратила ее в огромную рыжую кошку. Потом опять приказала музыкантам играть такую музыку на дудках и барабанах, чтобы все в замке поскорее уснули. Тогда она загнала кошку в комнату королевича, кошка сорвала платок с его головы, взяла гребень и побежала с ним к принцессе, а та снова превратила ее в служанку. Обе сразу же направились в восточный мир, но Трисоголов, надев темную мантию, последовал за ними до самого дома великана в огромной скале у берега моря. Принцесса отдала великану гребень со словами «Наперсток, который я вчера вечером отдала тебе». У тебя украли, потому что сегодня утром королевич принёс его мне. Он выполнил треть своей работы, чтобы завоевать меня. И я не ожидала, что ты так подведёшь меня». Услышав это, великан взбесился, забросил гребень в море и с помощью заклинаний друидов поднял бурю, молнию и ветер. На море заревел шторм и полился дождь, но гребень даже не успел коснуться воды, его поймал на лету невидимый трясоголов. Когда разговор был закончен, принцесса поцеловала великана и вернулась домой вместе со служанкой, но Трисоголов следовал за ними шаг за шагом. Утром Трисоголов разбудил королевича и спросил его, «Какую задачу она задала тебе вчера ночью?» «Принцесса дала мне гребень, чтобы я сегодня утром отдал его ей», – ответил сын короля. «И где же этот гребень?» – поинтересовался Трисоголов. «У меня в голове», – ответил королевич и поднял руку, чтобы вытащить гребень, но не обнаружил его. «Сейчас я уж точно погиб. Если я не принесу принцессе гребень, моя голова сегодня же будет на последнем колу». «Вот он», — сказал Трисоголов и вынул из кармана гребень. «Сюда теперь съедится все королевство, чтобы посмотреть на твою голову, насаженную на кол. Ведь все считают, что тебя постигнет та же участь, что и всех предыдущих королевских сынков. Скорее седлай своего жеребца, скачи в летний домик к королю и принцессе и отдай ей гребень». Королевич так и поступил. «Теперь ты завоевал мою дочь на две трети», – увидев гребень, произнёс король. А принцесса была очень расстроена, что кто-то узнал о её общении с великаном. На третью ночь, когда сын короля собирался ложиться спать, принцесса сказала ему, «Если завтра ты не принесёшь мне голову, которую я сегодня поцелую, завтра ты умрёшь, и твоя собственная голова окажется на последнем колу в саду моего отца». Позже она подошла к постели королевича, дала ему какого-то зелья и не успела вернуться к себе в комнату, как он уже спал. Тогда она приказала музыкантам играть такую музыку, чтобы все заснули беспробудным сном, а сама вместе со служанкой помчалась в восточный мир. Но Трисоголов невидимкой следовал за ними. На этот раз он взял с собой меч с двумя лезвиями, который всегда бил без промаха. Подойдя к скале в восточном мире и войдя в дом великана, принцесса сказала... «Ты позволил королевичу Эрина завладеть двумя моими подарками, и завтра он завоюет меня, если утром принесет твою голову в замок моего отца». «Не бойся», – успокоил ее великан. «Ничто в мире не снесет мне голову, кроме меча с двумя лезвиями. Этот меч принадлежит моему брату, живущему в западном мире». Принцесса поцеловала великана на прощание, а когда она со служанкой умчалась домой, великан повернулся и проводил ее взглядом. На голове у него был железный шлем, и когда он повернулся, открылась тоненькая полоска его шеи. Трисоголов подкрался к нему и подумал. «Меч твоего брата никогда еще не был так близок к твоей шее», после чего снес ему голову. Затем началась самая ожесточенная битва в жизни Трисоголова. Отрубленная голова все норовила вернуться на свое место. Она стремилась к шее и ожесточенно билась, пока тело великана не умерло. Тогда она упала на землю. Трясоголов схватил ее, но сдвинуть голову с места ему не удалось. Ища на чем бы подцепить голову, он увидел за ухом великана снотворную булавку. Как только он вытащил ее, ему не составило труда поднять голову. На рассвете он незамедлительно вернулся в замок и бросил голову в загон для королевских свиней. Что придумала принцесса вчера вечером, осведомился он утром у королевича? «Она пришла, как и в предыдущие вечера, и заявила, что если утром я не принесу ее отцу голову, которую она вчера поцеловала, то сегодня моя собственная голова найдет свое место на последнем колу». «А теперь иди в семинарник», – предложил Трисоголов, «достань голову и отнеси ее королю». «Честно говоря, это не очень-то приятное зрелище, чтобы любоваться им». Королевич поскакал на своем жеребце в летний домик и отдал голову королю и его дочери». «Вот голова, которую ты поцеловала вчера вечером, и на нее не слишком приятно смотреть», – повернувшись к принцессе, заметил он. «Теперь ты окончательно завоевал мою дочь, и она принадлежит тебе», – заявил король. «А голову отнеси к огромной черной яме на границе территории моего замка и брось туда». Королевич скачал на своего жеребца и поскакал в глубокой яме. Он бросил в нее голову, и она полетела вниз, ударившись одной ямы с таким грохотом, что все кобылы и все коровы в ужасе побросали своих детенышей. Выбросив голову, сын короля вернулся в замок и женился на дочери короля Златолюбца. Свадьба продолжалась 9 дней и ночей, и каждая ночь была лучше остальных. Когда свадьба закончилась, Тресоголов пришел к королю и сказал, «Ты ей не дал за свою дочь приданного, и было бы уместно, если бы ты вспомнил о нем». «Я могу дать ей полно золота и серебра», – ответил король. «Твоему зятю нужно не золото и серебро, а люди, которые могли бы при необходимости противостоять врагу». «У меня больше сокровищ, чем людей, но я не потерплю, чтобы моя дочь подвергалась опасности за неимением войска», – заявил король златолюбец. Такие слова удовлетворили друзей, и на следующий день они тронулись в Эрин и скакали до тех пор, пока не оказались возле кладбища. «Какой ты скрытный. За все время, что мы вместе, ты никогда ничего не рассказывал о себе», заявил Трисоголов Королевичу. «Да ничего и не было. Все мои приключения начались после встречи с тобой. И все же, расскажи, что происходило до того, как мы познакомились». «До того, как мы познакомились, я проходил по этим местам и увидел, как четверо дерутся над гробом», начал Королевич. Я разговаривался с ними, и двое из них сказали, что хоронят брата, а двое других заявили, что покойный остался должен им пять фунтов, и они не позволят опустить груб в землю, пока не получат деньги. Я заплатил пять фунтов, и тело было похоронено. А в гробу лежало мое тело. И «Я вернулся в этот мир, чтобы отблагодарить тебя за доброе дело», сказал Тресоголов. «Теперь я ухожу, и больше ты не увидишь меня, если у тебя не случится какая-нибудь неприятность». Тресоголов исчез, а королевич вернулся домой. Но не успел он пожить спокойно с отцом и молодой женой, как три его недруга королевские сынки, учившиеся с ним в школе, узнали, что он вернулся в Эрин с дочерью короля Златолюбца. Тогда они прислали сообщение. «Теперь мы снесем тебе голову и покончим с твоим отцом». Королевич в одиночестве вышел на прогулку, горюя о судьбе, которую навлек на своего отца, и тут ему повстречался никто иной, как Тресоголов. «Что случилось на этот раз?» – спросил тот. «Три королевских сына идут на нас со своими флотами и армиями, чтобы уничтожить моего отца и меня. Как мы справимся с ними, ведь у нас только один флот и одна армия?» «Не беспокойся, я все улажу», – заверил его Трисоголов. Он незамедлительно отправил личное послание королю-златолюбцу, и тот прислал Верин, флот и армию быстрее, чем подошли войска трех королевских сыновей. А когда те подошли, началось сражение на море на земле по обе стороны от замка. Три флота королевских сыновей были потоплены, их армии уничтожены, а три головы слетели с плеч. Когда битва закончилась и страна была спасена, король передал замок и власть своему сыну, И сын короля провинции стал королем всего Эрина.